Глава двадцать первая «Вам не трудно показать, куда вы поставили кирку?» — спросил я у дочери Марфы, входя в сене. «Вот сюда», — шмыгнула носом Елена. «Видите, дверь в сортирчик совсем рядом». Я начал озираться. «А где веник?» «Что?» — не поняла Елена. «Веник!» — повторил я. Если я правильно понял, он всегда в этом углу стоял, поэтому ваша мама и схватила случайно вместо него садовый инвентарь. А сейчас метелки нет. «Нет», — повторила хозяйка. «Странно», — заметил я. «Наверное, веник полиция забрала», — осенила Лену. По помещению полетела веселая трель. Горкина покраснела, буркнула. «Простите, очень важный разговор». Вынула из кармана телефон и ответила на вызов. «Да, да, конечно, платье. 48, туфли 39. Я своё могу принести. А, ясно. Извините, не знаю, как надо, поэтому слишком стараюсь. Голову помыть, поняла». Наконец Елена положила трубку на полочку, где лежали шапки, и пояснила. «Я прошла отбор в шоу. Буду принимать участие в программе «Голос из народа». «Поздравляю», — сухо сказал я. «У меня прекрасная сопрано», — похвасталась Елена. «Это большая редкость». Поддержал я ее. «Хотела пойти на кастинг на телевидение, когда первый сезон программы «Голос» начинался, но мать не пустила», — с обидой произнесла Лена. «А потом она изменила мнение, и вы отправились на другой канал, который снимает «Голос» из народа», — предположил я. «Нет, я ей об этом не говорила», — призналась моя собеседница. «Думала открыться, когда меня впервые по телеку покажут». «Но тогда мать сама бы все увидела и рассердилась, что вы ее ослушались», — усмехнулся я. «Телеканал, где меня снимать согласились, не федеральный», — зачастила жаждущая слава самодеятельная певица. «А спутниковой тарелки у нас нет. Что теперь сделают с моей мамочкой?» Я развёл руками. «Не могу ответить на ваш вопрос». Марфа Ильинишна призналась, что ударила Елизавету киркой. Но утверждает, что злого умысла не имела. Находилась в состоянии аффекта. Думала, что хватает веник, а в руке оказалась стоявшая там тяпка. «Это я её у двери поставила, когда мне вдруг в сортир приспичило до темноты в глазах». Пригорюнилась Лена. «Так себя корю!» «Нет бы кирку в кухню к пеналу, которая разбить хотела, оттащить, а я ее в синях бросила». «Не терзайся так», произнес в комнате голос, показавшийся мне отдаленно знакомым. «Ну, вы же не могли знать, что Брякина в этот момент придет к вашей маме. Как думаете, почему Елизавета, успокоившись, вдруг снова начала издеваться над вами?» «Кто сказал, что Лизка нас непостоянно мучила?» Удивилась Лена. «Марфа Ильинична», — ответил я, — «а мне кажется, что не переставая дверь мою мазала», — пригорюнилась младшая Горкина, — «никому не ведомо, что у сумасшедшей в голове. Ой, о покойных плохо не говорят, но она ведь и правда странная была». «Когда Брякина после перерыва вновь безобразничать начала?» — решил уточнить я. «Не помню», — растерялась Елена. У меня впечатление, будто она бесконечно нас доставала. «Нет!» Снова раздался из глубины дома возглас, и все не вышла Раиса, регент церковного хора. «Добрый день!» Поздоровался я. «Привет!» Отозвалась Рая и оглушительно чихнула, забыв прикрыть рот рукой. Я на всякий случай отступил на пару шагов назад. «Зима нынче дурацкая!» Тут же начала жаловаться Раиса. «Снега нет, сыро!» Подумала, что в спотею, в зимнем пульто, влезла в осеннюю куртку, и вот результат. Вся в суплях. Да вы не бойтесь, я не заразная. Чужая простуда к человеку не прилипает. Ох уж эти мужчины. На словах они самые крутые, а на деле вот женщины, которая разок носом хлюпнула, шарахаются. Я не стал затевать бессмысленный спор о том, как распространяются болезни. А спросил. Вы помните, когда Елизавета вновь принялась за старое? «У меня мегамозг!» — похвасталась Раиса. «А зрение, слух и соображение лучше, чем у всех!» Брякина давно перестала над Горкиными издеваться. Она вообще странно себя вела. В первый год, то есть сразу после пропажи Максимки, кидалась на Марфу, Аленку бить пыталась. «Почему Винкину и Палкины смылись, знаете?» Брякина начала фекалиями их дома мазать, — ответил я. «А вот и не так!» — азартно воскликнула Раиса. Лизка сначала дерьмом не пользовалась. Первый месяц после того, как Максимка потерялся, она из избы почти не выходила. Вернее, сначала в больницу попала, потом вернулась и в доме заперлась. Вроде здоровая, но не моя. Да голод не тётка, пришлось ей выйти. Отправилась Елизавета за хлебом, а навстречу, как на грех, Толя Винкин бежит, песенку распевает. «И вот откуда ты про пение знать можешь?» рассердилась Лена. «Иван Павлович, тетя Раиса у нас фантазерка, вы ее не слушайте». Иванова наклонила голову. «Кто? Я? Фантазерка? Да у кого хочешь, спросите. За всю жизнь я ни слова, ни правды не произнесла. Откуда мне про песенку ведомо? Но ведь я немного позади толика шла, лично видела, что случилось. Меня милиция потом опрашивала. Елизавета как мальчика увидела, булыжник с дороги подобрала и накинулась на него». На тропинку повалила, давай каменюка по голове бить. Что тут делать, прикажете?» «Конечно, я кинулась ребёнку на помощь. Короче, дала лиски кулаком промеж глаз, стая убежала. Я Толика домой мойка отцу отвела, всё рассказала, посоветовала, пишите заявление в милицию. Какое бы у кого несчастье не случилось, нельзя чужих детей лупить. Но Винкины на следующий день просто уехали. У них же квартира в Москве была. А через неделю Палкины смылись». Горкины же остались. Ну и началось. Лизавета около года бесновалась. Ой, что творила. Но не пойман не вор. И милиция ей симпатизировала. Жалела бабу. А та еще сильнее буянила. Уж и не знаю, чем бы все закончилось. Но потом Геннадий Андреевич приехал. Вроде его матушка Ирина вызвала. Что муж бывшей жене велел мне неведомо? Да ну, ехидно спросила Елена. «Я думала, ты при их разговоре тоже присутствовала». «Нет», — отрезала Раиса. «Никогда не вру, докладываю только то, что сама слышала-наблюдала». В общем, после беседы с Геннадием Лиска надолго притихла, и Горкиных не трогала. Заново беситься у нас стало, когда Ленка в выпускной класс пошла. Началось это после того, как большинство народа в новый дом съехало, а Горкины из-за гадалки остались». Лена, закатив глаза, повернулась ко мне и перебила рассказчицу. «Да не слушайте вы эту чушь! Тётя Рая, ты мамина подруга и моя крёстная, спасибо тебе за поддержку в тяжёлый момент. Но не болтай, дури! Ох, ну я и свинья. Держу гостя в сенях. Пойдёмте, Иван Павлович, чаю попьём». «Меня тоже приглушаешь?» — осведомилась Иванова. «Или пошла крёстная, которая тебе в детстве нос вытирала вон». Молодая женщина быстро обняла обиженную Раису. «Ну, прости. Вся на нервах я, сама не знаю, что говорю. Заходи, конечно».